Артем Велкарт. «В цветном раю увидеть сон». Читает Андрей Лагута. За окном с т у ч а л о костями метель. Низкое окно залепило снегом и в комнате стало сумрачно. Прохор Сергеевич согрел чайник, налил большую полированную кружку кипятку Добавил заварки и чуть-чуть сахару. Сел в кресло, устроил кружку перед собой на письменном столе, щелкнул выключателем торшера. Как всегда в непогоду заныли руки. Левая сильнее, от кисти до предплечья, правая едва ощутима. Прохор Сергеевич сидел, отпивая чай маленькими глотками. Напиток получился хорошим, крепким, как раз, чтобы поднять давление. И почему оно у него падает? Сразу и руки начинают побаливать, и голову затягивает каким-то туманом. Скверное ощущение. «Чему ты удивляешься?» — сказал он себе. «Ты старик, вот и все». И сам же себе возразил. «У других стариков гипертония». а ты маешься от пониженного давления. Ну, значит, я не обычный старик. Старик наоборот. Прохор Сергеевич допил чай, поднялся и прошел в кухню. Ополоснул чашку, убрал ее в настенный шкафчик. Придирчиво осмотрел помещение. Когда у тебя хозяйки нет, надо самому следить за порядком. Кухне было чисто, и Прохор Сергеевич успокоился. Вынул из пачки папиросу, не спеша выкурил ее, аккуратно стряхивая пепел в баночку. После чая и папиросы давление пришло в норму, и Прохор Сергеевич ощутил прилив бодрости. С энтузиазмом в ы с т и р л и развесил над плитой носки, п о д м ё л пол в прихожей, Позвонил сыну Антону и даже немного посмотрел телевизор. За хлопотами м и н о в а л а полдня. Метель за окнами улеглась. Солнца, конечно, не было, но в целом погода нормализовалась. Поблескивал снег на малолюдных тротуарах. Термометр показывал -7 и и Прохор Сергеевич решил пройтись. Тем более, вчера вышел весь хлеб. «Да и к ужину можно взять грамм двести колбасы!» Он неторопливо переоделся из домашнего, обул, покряхтывая сапоги, натянул пальто и пристроил на лысеющее темя шапку. На улице было хорошо. Свежо, морозно и тихо. Лишь из соседнего двора доносились звонкие возгласы. Там огольцы сражались с снежками». Прохор Сергеевич дошел до гастронома, купил колбасы, хлеба и папирос. Неспеша двинулся обратно. Далеко он уйти не успел. У снежного вала, разделяющего тротуары проезжую часть, остановилась заляпанная легковая машина. Через заднюю дверь выбрался крупный человек в черной куртке. Попытался преодолеть снежный завал... Увяз, чертыхнулся, потом все же перелез на тротуар и обратился к Прохору Сергеевичу. у э э подскажите, как на улицу Славы проехать?» Прохор Сергеевич объяснил. Мужчина в куртке, не поблагодарив, вернулся обратно к машине и исчез в салоне. Автомобиль, пробуксовывая, взял с места». Долетел до соседнего перекрестка, не снижая скорости, но в последний момент вспыхнул рубиновыми стоп-сигналами, резко вильнул в сторону. Прохор Сергеевич продолжал стоять. Сдвинулся с места он только когда в правый борт легковушки врубился тупым носом громадный грузовик. Раздался звон и металлический скрежет. Легковушку протащила несколько метров, развернула и отбросила на фонарный столб. Прохор Сергеевич поспешно зашагал в сторону аварии. Почти бегом. В тот час появилась отдышка, и ему пришлось сбавить ход. «Несчастье-то какое! Надо же!» Полголоса сказал Прохор Сергеевич. «И куда он несся? Обалдуй!» Больше ничего Прохор Сергеевич не сказал, потому что от морозного воздуха, а больше от торопливого шага у него перехватило дыхание. Когда он добрался до перекрестка, здесь уже было несколько человек. Пацаны из ближайших дворов и две немолодые женщины с кульками. Дамы о х л и Легковушка выглядела паршиво. Развороченный борт... Вылетевшие стекла, прогнувшаяся крыша. Водитель грузовика суетливо бегал вокруг разбитой машины. Целым левым боком она уперлась в снежный отвал, а с правой стороны двери заклинило. Прохор Сергеевич поспешил на помощь, хотя спасатель из него сейчас был аховый. Колола в груди и отдавалась в предплечье. Он кое-как подобрался к разбитой машине, оценил ситуацию. Водитель явно уцелел, он шевелился и ненавязчиво что-то бормотал, скорее всего матерился. Хуже было с пассажирами. Во-первых, салон был в крови, во-вторых, переднего пассажира сильно прижало вдавленной дверью, а заднего, того, что спрашивал дорогу, отбросило к противоположному борту. Прохор Сергеевич сунулся через разбитое окно к нему И только теперь заметил шевеление. Справа ему показалось, что в о р о ч и л с я сам пострадавший. Оказалось же, что это из-под крупного неподвижного тела пытается выбраться, п р и д у ш е н н о сопяк кто-то маленький. Прохор Сергеевич обернулся к к охающим женщинам, рявкнул на них, чтобы не стояли столбами дуры, а вызывали скорую. и вновь влез по плечи в салон разбитой машины. Зацепился за острую кромку, порвал пальто. На секунду стало жалко одежды, пальто-то хорошее, восемь лет ему уже, а все еще крепкое и чистое. Потом он забыл думать о порванном рукаве. Из-под неподвижного пассажира раздался слабый голос. Прохор Сергеевич изо всех сил потянул на себя крупную тушу. Тотчас о т о з в а л о с ь болью в предплечьях. Тело в салоне поддалось, и из-под него выкарабкивался, извиваясь мальчик. Прохор Сергеевич удивленно крякнул. Мало того, что он не ожидал увидеть вместе с этими громилами в машине ребенка, так еще и одет мальчишка был совсем неподходящее. Легкая рубашка с короткими рукавами – и совершенно несерьезные цветные штаны по колено. Прохор Сергеевич отпрянул от окна, и мальчишка сразу же полез наружу, отталкивая ногами бездвижного пассажира. Живой водитель заметил это и забеспокоился. Мат стал отчетливей. Мальчишка, не обращая внимания, карабкался наружу. Кое-как протиснулся в и с к о р ё ж е н н ы й оконный проем и вывалился на снег. Ко всему прочему, он оказался еще и босиком. Прохор Сергеевич, содрогаясь, подхватил ребенка на руки. Содрогался он от предчувствия того, что будет со злосчастными руками. Они сейчас ныли, как последние сволочи. А что с ними случится от такой нагрузки, это и представить страшно. Мальчик обхватил Прохора Сергеевича р у ч о н к а м и, и забормотал над ухом. «Что он там говорил? Прохор Сергеевич не очень понял, но как-то так получилось, что они оказались уже далеко от места аварии, почти возле дома. Руки болели, но терпимо». Прохор Сергеевич опомнился. «Куда я его несу? Зачем? Я что же, похитил чужого ребенка?» Но тут мальчишка снова зашептал что-то вроде бы даже разборчиво на русском, но ни одного слова от чего-то было не разобрать. Смысл, впрочем, Прохор Сергеевич уловил и послушно вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и умудрился попасть в квартиру, не выпуская мальчонку. Здесь он, не разуваясь, прошел в комнату, усадил мальчика на койку, дал ему плед. И тот час с него упало оцепенение. Прохор Сергеевич охнул от боли, чудовищно скрутило в груди, волны покатились по рукам. В полуобморочном состоянии он избавился от пальто и обуви, доковылял до кресла и рухнул в него, предчувствуя инфаркт. Тело колотило Глаза застилала мутная пелена. «Ох, бля!» Простонал Прохор Сергеевич. «Малец, найди в шкафу корвалол!» «Старик!» Мысленно обругал себя Прохор Сергеевич. «Беспомощный полудохлый старик! Ну как же сердце-то прихватило!» и «Чаю бы сейчас! Горячего чаю с капелькой коньяка и корвалол!» «Вот это...» — мальчик стоял перед ним с пузырьком. «На кухне найди сахар!» — попросил Прохор Сергеевич. «Насыпь пол чайной ложки и туда двадцать капель накапай!» Или двадцать пять. После лекарства полегчало. Не сразу. Минут через двадцать, но отпустило. Надо бы Антону позвонить, подумал Прохор Сергеевич. А то помру здесь. Да так и буду лежать, пока соседи не почуют. Он кое-как поднялся. п р о ш ё л в кухню и поставил чайник. Обессиленно сел на табурет, закурил папиросу. На душе было пустовато. Через приоткрытую дверь заглянул маленький найденыш. Осторожно прошлепал по линолеуму, з а б р а л с я на табурет. Подтянул колени, обхватил их руками. Искосо глянул на Прохора Сергеевича. «Вот так», — сказал ему старик, — «вот такие дела. Вроде и не хочется еще помирать, а уже намекают, что пора». «Кто намекает?» — спросил мальчик. «Болезни всякие». Прохор Сергеевич вздохнул. Мальчик почему-то тоже вздохнул. Так они сидели, вздыхая по очереди, пока не засвистел чайник. «Там, в машине, это кто был? Твой отец?» Поинтересовался Прохор Сергеевич, разливая кипяток по чашкам. Мальчик отрицательно покачал головой и вдруг спросил. «Вы меня е м отдадите?» «Кому? Ну, им!» Прохор Сергеевич вопросительно приподнял бровь. Мальчик снова вздохнул, сполз с табурета, отошел к двери. Поднял руку, положил ладонь на ухо, повел ее вниз. У Прохора Сергеевича поплыло перед глазами. Он оперся о столешницу. Мальчика не было. Стоял в кухне давешний человек в черной куртке. Сперва молча, потом сказал. л э подскажите, как на улицу Славы проехать?» И исчез. Прохор Сергеевич закашлялся, отвернулся к окну, а когда повернулся обратно, мальчик вновь сидел на табурете, обхватив колени руками. «Тебе сколько лет?» – спросил Прохор Сергеевич, чтобы не молчать. 11 А вам Мнето семьдесят два. Больше они ничего не говорили. Пили чай. Колбаса и хлеб остались возле разбитой машины, так что пришлось доставать печенье, Антон когда-то принес, так и лежало. Вот теперь пригодилось. Пока чаёничали, за окном начало смеркаться. Мальчик стал клевать носом, то ли от тепла, то ли устав от каких-то своих переживаний. Прохор Сергеевич сходил в комнату, разложил кровать, отвел н а й д е н ы ш е к постели. А вы как же? А я не хочу спать. Мальчик торопливо разделся. Чего там раздеваться-то с его одеждой? Странная одежда для зимы. Нырнул под одеяло и, кажется, моментально уснул. А через полчаса в дверь позвонили. Прохор Сергеевич пошел открывать. Вспомнил слова мальчика. «Вы меня им не отдадите?» Остановился. Постоял и зашаркал тапками обратно. В дверь позвонили снова. «Настойчивей!» Мальчик уже не спал. Сидел, встревоженно напружинившись поверх скомканного одеяла. С молчаливым вопросом взглянул на Прохора Сергеевича. Тот отвел глаза, кашлянул, сказал себе под нос. «Пойти нечто открыть...» «Не надо!» Мальчик резко вскинулся, подался вперед. «А глаза у него, как кипяток, того гляди, аж парят!» Подумал Прохор Сергеевич. «Боится, малец! А чего ему бояться? Непонятно!» «Ну-ну!» – успокаивающе бормотнул Прохор Сергеевич и пошел открывать. За дверями стоял почтальон. «Сегодня же восьмое число, – сообразил Прохор Сергеевич, – пенсию принесли, а я и забыл!» Когда он вернулся в комнату, мальчика на кровати не было – Уже одет, и он сидел в кресле, тер кулаками мокрые глаза. «Ты это чего?» — спросил Прохор Сергеевич. «Зачем плачешь? Не надо!» «Я же просил! Не открывайте!» — звонко отозвался найденыш. «А если бы это за мной пришли?» и э в о ну и пришли бы! Что с того? Ты у меня жить собираешься разве что!» «Родителям давай позвоним, пусть забирают тебя!» «Вы не понимаете!» – прошептал мальчик. Прохор Сергеевич утомленно вздохнул. Свалилась забота на голову. И зачем он мальца к себе приволок? Затмение какое-то случилось не иначе. «В милицию позвонить, пусть приезжают, с мальцом разбираются!» Так и сделаю. Прохор Сергеевич зашаркал к телефону. Снял с синего пластмассового аппарата трубку, завертел диск. За спиной у него раздался невнятный звук. Прохор Сергеевич обернулся и... И выронил трубку. В темноватом коридоре стоял, глядя из-под лобья, он. Невысокий, кряжистый, в своеобычном френче, постукивая носком сапога покрашенным п о л о в и ц а м ё п т и на муха!» — беззвучно сказал Прохор Сергеевич. Из телефонной трубки донеслось возмущенно-требовательное кваканье. Человек в коридоре знакомым жестом пригладил усы, сделал шаг вперед и исчез. Вместо генералиссимуса в коридоре теперь был босой мальчик в цветастых штанах по колено. «Не звоните!» — сказал он с ноткой отчаяния. «Пожалуйста!» Прохор Сергеевич непослушными руками нашел телефонную трубку, уложил ее на аппарат, медленно развернулся и на ватных ногах ушел в кухню. Достал из холодильника маленькую... Налил полстакана и торопливо проглотил водку. Переводя дух, он спросил мальчика, стоящего теперь в дверном проеме. — Да как ты это делаешь, паршивец? — Не знаю, — отозвался малец. — Само получается. — И что, в кого угодно можешь превратиться? Мальчик кивнул. «А откуда ты знаешь, как человек выглядит?» Теперь мальчик пожал плечами, неуверенно сказал. «М -м, «Наверное, они все у меня здесь». И постучал себя пальцем по темечку. Прохор Сергеевич представил. Потом, и с п у г а в ш и с ь уточнил. «Все?» «Все», — подтвердил мальчик. к 6 е миллиардов», — подумал Прохор Сергеевич, — Это только те, кто сейчас живет, а тех других, их сколько? Да, — подумал он, — будь у нас такой мальчик холодную войну, мы бы не проиграли. Понятно теперь, кто такие они, которых пацан так боится. А вот мне теперь не сдобровать. Но эта мысль мелькнула и исчезла. Прохор Сергеевич судорожно вздохнул. Спросил, стараясь, чтобы вопрос звучал небрежно. — А меня можешь? Мальчишка взглянул настороженно, а потом вдруг улыбнулся впервые за все время. з а л и х в а т с к и ответил «Хато — хато! И превратился в Прошку, того самого с белобрысым чубом и стриженным под ноль затылком, в мешковатых штанах с пузырями на коленях. Сорок третий год. б а л х а ш Их с мамой эвакуировали из гусь-хрустального, а отец еще был жив, он погиб в сорок четвертом. р о х о р Сергеевич смотрел на себя, на Прошку, на тощего пацана, в драной фуфайке, а Прошка ясным, живым взглядом смотрел на Прохора Сергеевича и з 1943 года через расстояние в 60 слишком лет смотрел непонятно, то ли с сочувствием, то ли с жалостью. Прохор Сергеевич прикрыл глаза А когда он поднял веки, прошки уже не было. Исчез он, вернулся в свой сорок третий, на берег горячего озера Болхаш. Растворился во времени, как будто его никогда и не было. Вместо него остался лишь старик в чистой, но бедненькой кухне, с крашенными стенами, с послевоенными шкафчиками на стенах, с капающей из крана водой. И с носками на натянутых над плитой тесемках. Остался старик, и с ним здесь был мальчик. Странный ребенок, знающий всех людей. По морщинистой щеке поползла непрошенная стариковская слеза. И Прохор Сергеевич торопливо убрал ее, с т ё р пальцами, как стирают воспоминания. Подумал, не попросить ли мальчишку превратиться в Алену. И не стал. Тяжело это будет. Жена умерла восемь лет назад, и воскрешать ее на пару минут только душу травить. «Чего же ты боишься?» Спросил Прохор Сергеевич пацана. «С твоим умением от кого угодно сбежать, расплюнуть». «Не, я же не могу надолго, пять минут, ну или десять». Больше нельзя. Почему? Так ведь я же не только снаружи другим делаюсь. Мысли-то тоже чужие. И чем дольше, тем больше привыкаешь. То есть, если ты полчаса пробыл бы мной, то остался бы прошкой навсегда? Угу. Вот так-так. — подумал Прохор Сергеевич. И тут в дверь снова позвонили длинным требовательным звонком. Прохор Сергеевич встретился взглядом с мальчиком. Тот смотрел испуганно, а потом обреченно опустил голову. Неужели вычислили так быстро те дамы с кульками видели? Водитель еще... «Но как адрес так быстро нашли? А что теперь делать? Открывать? Отдавать мальчишку? Ох, не будет ему там счастья! Или затаиться, не отпирать дверь?» «Выломают! Героем ты никогда не был!» — подумал Прохор Сергеевич. «Да и где тебе было геройствовать в строительно-монтажном управлении?» Или на БАМе. Вот ведь жизнь-то вроде и прошла, а ты так и не узнал, что это такое идти наперекор власти. На старости лет попробовать уже поздновато. Отдай м мальчишку. Звонок затрещал снова. Прохор Сергеевич поднялся, щелкнул выключателем старенького радиоприемника. Из динамика... Раздался знакомый всей стране хриплый голос. «Как назло!» «Все позади!» — пел погибший много лет назад актер. «Уже сняты все отпечатки. Контрабанды не берем». Звонок звенел непрерывно, и теперь в дверь стучали, похоже, что ногами. «Как херувим стерилен ты!» «А класс второй, не высший класс, зато с бельем». «Что же тебе делать, старик?» – подумал Прохор Сергеевич. «Что ты можешь, бессильный, н и к ч ё м н ы й старикан? Драться? Смешно. Бежать? Тебе только и бежать! Сто метров до инфаркта!» Дверь начали ломать. Она трещала, но пока еще держалась. Прохор Сергеевич подошел к мальчишке, прижал его к себе, спокойно спросил, «Зовут-то тебя как?» Мальчик поднял голову, уткнулся острым подбородком в тощую стариковскую грудь. Глаза у него поблескивали. Он улыбнулся и негромко так, что Прохор Сергеевич едва смог расслышать, ответил, «Иван». Дверь сдалась. Пошла наружу, выдирая язычок замка. За ней на лестничной площадке матерились. «Жаль, не успел Антону позвонить», — подумал Прохор Сергеевич. Прислушался к радиоприемнику. «И так прощай, звенит звонок. Счастливый путь. Храни тебя от всяких бед, а если там...» «Превращайся в меня!» — приказал Прохор Сергеевич. «Сегодняшнего!» Мальчик быстро взглянул на старика. «Давай!» — прикрикнул Прохор Сергеевич. «Давай, Ваня!» Иван отскочил, мокрыми глазами отчаянно глянул на Прохора Сергеевича, и на кухне стало два одинаковых старика. «Ему придется пробыть мной дольше, чем десять минут», — подумал Прохор Сергеевич. «Но это все, что я могу сделать. Он справится». Прохор Сергеевич дернул раму, окно распахнулось, морозный воздух ворвался в кухню. «Второй этаж! Всего-то второй этаж!» «Но как это много, когда тебе семьдесят!» «Хорошо, что окно выходит во двор, сразу не заметят. Главное, чтобы Ванька справился!» «А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет!» Переваливаясь через подоконник и несуразно падая на мерзлую заснеженную землю, Прохор Сергеевич успел подумать, что все не так уж плохо. Привет он передал. Если, конечно, там и вправду Бог. Рассказ был прочитан в марте 2009 года.